Сели обедать. Бенедикт раскрыл северный вестник, седьмой номер. На редкость скрипенькой, нитками прошитой и проклеенной, разломил журнал, чтоб не закрывался, и локтем нажал, еще миской с супом придавил. Теща, доедай, зять, как лето стынут. м как леты хорошие, жирные, м м с грибышами упаренные. — Поди, час в печи томила. — Оленька. — А еще хорошо, как летом пюре с репы. — Тесть. — Пюре почитай, ко всему хорошо. — Нет, как летом особливо. — Ну да и то сказать, не каждый день как леты парим. — Не каждый. Бендикт читал, бегая уже привычными глазами по строчкам. А в прошлом годе, помните, кусай травы набрали до да срепой Масседуан сварганили. А то, а еще бы для духу козлякового сыру в Масседуанта наблякать, оно бы еще вкуснее было. А то, а еще вермишель хорошо, а еще бы нехорошо. А как бы вермишель маслица, до да травок лесных, до да кваску чуток, да запечь, да протомить, а как заскворчит на стол а сверху — грибы шеи толченых. Ага. А к этому вертуту рассыпчатую, орешками фаршированную. С папоротом. Но! А после пряники, плетеные. Ну зачем плетеные? На лучше. Ща, на нападу. нападу они с горчинкой. Но и чего? Оно и хорошо. Чего ж хорошего? Плетеные куда лучше? В их яйцо кладут. Что ты понимаешь, плетеные? Еще скажи «блины». А что блины? Что блины-то? А то, что нече Блины. Тоже мне. А чего тебе? А ничего, вот чего. Ну и ничего. А то блины. А вот и блины. Сама ты блины. Да я-то вот блины, а ты-то что? А ничего. Ну и молчи. Сама молчи. Ну и помолчу. Ну и помолчи. Ну это помолчу. Блины. Ну и молчи. Тише будет. Помолчали. Жуют. Бенедикт страницу перевернул, миску переставил, опять журнал придавил. — Как лет ты ешь, взять? Я ем. — Еще накладывай. Оленька, наложи ему. — Да ты соус-то полей. Во, еще полей. Грибы ему положите. А вот еще поджарочки. Опять помолчали. — А жаль. Гевдоксинит помре. Как я на суфле с орехов наворачивала. Но а то! Сверху вроде корочка, а внутри мягкая. Ну, а шарлот? Кто такой шарлот-то переча изготовит?» «Это который, срепы?» «Срепы. Да я срепу и сама могу. Сейчас прямо. А что? Ничего. Думаешь, не могу?» «Не-а. А вот могу. Ври. А вот и могу. С первоначалу упарить ее, потом намять, а после яиц в нее, орехов, молока козьего, обвалять и в печь» и чтоб жар большой, как все равно для блинов. — Опять блины! — Да что ж ты к блинам-то, Ирод, привязался? Еще попросишь блинов-то? — Ай, попрошу, слоеные. А хрен тебе! — А чего это? — А того! — Ща, ей бог как дам в лопу у Будут тебе блины-то! Бенедикт еще страницу перевернул. — Взять! — М? -м? — Оставь книгу-то! Как за стол сразу в книгу. Не тебе посидеть, как люди, не поговорить. М-м. Взять. М? -м. м, -м. Что там написано? то Прочти. Чего? Искусство написано. Да ты прочти. Оленька рот поджала. Он все про баб вычитывает. Приключения хочет. Больно много вы понимаете. Ну что, ну? Людмила зябко куталась в пуховый платок, обхватив себя за худенькие вздрагивающие плечи. Ее зардевшие щеки ярко пылали пунцовым огнем. Звезды глаз бросали на Владимира стрелы тревоги. Высокая грудь вздымалась, как морская пучина под шелковой блузкой. — Владимир! — прошептала она. — Владимир!